Глава 19 Уве и обмороженный, драный кошак. Уве смотрит на кошака. Кошак смотрит на Уве. увы не любит кошаков. А кошаки не любят Увы. Уве в курсе. Даже Эрнест. И тот не любил Увы, А уж Ува и подавно не любил Эрнеста. Хотя и считал его наименее вредным из всех кошаков — встретившихся ему на жизненном пути. «Этот же спиногрыз, как ни крути, ни капельки не похож на Эрнеста», заключает Ува. «Разве только самодовольный Хари. Ну да, это сущность всей их породы», предполагает Ува. А так экземпляр весьма мелкотравчатый и тощий, больше смахивает на крупную крысу. К тому же за ночь шкурка его полысела еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж плешивей. — Да не уживаюсь я с кошаками, пойми ты, женщина! — целый вечер уговаривал Ува Парване. А под конец вообще накричал, сказал, ни за что не возьму, только через мой труп. И нате! стоит и смотрит на кошака, а кошак на него. Причем Ува и близко не напоминает труп. Последнее особенно раздражает. Раз шесть за ночь увы просыпался от того что кошак весьма бесцеремонно запрыгнув к нему в постель пытался прикорнуть у него под боком и увы всякий раз как бы ненароком спихивал его ногой на пол а когда увы встает без пятнадцати шесть кот уже расселся посреди кухни скрививший морду так будто увы задолжал ему денег на эту наглость увы отвечает взглядом исполненным подозрительности словно кошак позвонил ему в дверь, и с новым заветом в лапах начал выпытывать готов ли увы впустить христа в свою жизнь жрать небось хочешь выдавливает увы наконец кошак не отвечает только подгрызает остатки шорстки на пузе да самозабвенно вылизывает подушечку на лапе шалиш нам тут попрошаек не надо чай не айтишники ишь гобы ты раскатал добавляет увы и строго тычет пальцем в кошака на случай, если тот не понял, к кому обращаются. Кошак глядит с издевкой, будто вот-вот надует в ответ розовый пузырь баблгама. Ова подходит к столешнице, ставит кофе, смотрит на часы. Порваная после того, как отвезли в больницу ими, на силу вызвонила какого-то приятеля, ветеринара или вроде того. Тот пришел, осмотрел кота, поставил диагноз «серьезное обморожение и сильное истощение» и оставил Увы подробные инструкции, как кормить да как ухаживать. Прямо не кот, а кожаный диван. А Увы фирма по ремонту котов. Увы так прямо и заявляет кошаку. «Я тебе не кошачий ремонт». Кот молчит. Просто связываться с брюхатыми склочницами неохота. А так... «Остался бы ты тут, жди», — поясняет Ова, кивая в сторону гостиной на окошко, в котором виднеется дом Порване. Кошак меж тем вылизывается, чуть не доставая языком до глаза. Ова вынимает четыре носочка. Это ветеринар для кошака выдал. Сказал, тому сейчас главное побольше двигаться. Но тут-то Ова поможет даже с радостью. «Чем дальше кошачьи когти, тем целее обои», — рассуждает Ова. Да, надевай, да пошли. А то я припозднился. Кошак встает с самым вальяжным видом и шествует к выходу, вышагивает точно кинозвезда по красной дорожке. Сперва смотрит на носки с недоверием, после же уступает, если и артачится немного, то лишь в ответ на бесцеремонность, с которой увы спешит напялить на него эту кошачью обувь. Насилу управившись, Уве встает, смотрит сверху, что вышло. Качает головой. Кот в носках. Вот ведь извращенцы, елки-моталки, тьфу! Кошак же, напротив, с любопытством изучив свой новый прикид, вдруг приходит неописуемый восторг, страшно довольный собой. Осталось только сфоткать себя да выложить свои луки в Инстаграм. Напялив синюю куртку, увы, сует руки в карманы, кивает на дверь. — Хорош уже фотомодели себя корчить! Так никакого утра не хватит. А ну, марш на двор. Так, увы, впервые в жизни выходит инспектировать двор не один, но с товарищем. Пинает столбик с табличкой, запрещающей проезд по территории поселка. Без обиняков указывает на другой знак, пониже. Он установлен на газоне чуть подальше, если пройти вперед по дорожке. Только макушка торчит из сугроба. Там написано «выгул домашних животных на территории запрещен». Знак этот поставил сам Уве, ну, когда еще председательствовал в жилтовариществе, и теперь сурово доводит этот факт до сведения кошака. «Ну, при мне-то хотя бы порядок был», — добавляет Уве и топает дальше, к гаражам. Кота же, похоже, больше занимает вопрос, чтобы еще такое пометить. Ова подходит к воротам своего гаража, дергает за ручку. Затем инспектирует мусорку и велосипедный загон. Следом выступает кошак, морда кирпичом, точно он и не кот, а как минимум ротвейлер, весом в 60 кило, состоящий на службе у наркоконтроля. Ова начинает подозревать, что именно за такое безрассудство кошак поплатился хвостом и доброй половиной шкуры. Когда же напарник с неподдельным интересом принюхивается к ароматам, идущим от мешков с пищевыми отходами, ува грубо отпихивает животное ногой, спроваживая заворотца мусорки. А ну кыш, говном мне всякое жрать будешь. Кот сердито зыркает, но не отвечает. Ова поворачивается к нему спиной, кошак идет прямиком на газон и дует на знак, торчащий из сугроба. Уве специально заглядывает на крайний двор. У дома Руна и Аниты поднимает окурок, перекатывает пальцами. Этот чинуша на Шкоде разъезжает по территории, будто все тут купил. Выругавшись, Уве сует бычок в карман. Вернувшись домой, Увы открывает банку тунца, ставит на кухонный пол. «Да уж». Ежели тебя голодом уморить, тут такой хай поднимется. Кошак трескает прямо из банки. Овы пьет кофе стоя. После еды Овы отправляет чашку с банкой в мойку и, тщательно вымов ставит сушиться. Кошак удивляется, словно хочет спросить, зачем банку-то сушить, но от вопроса удерживается. — У меня еще дел не в проворот нечего дома штаны просиживать управившись с посудой говорит увы И хотя сожительство с мелкотравчатой скотиной навязано увы совершенно против его собственной воли но не оставлять же дом на растерзание одичалой зверюги будь она неладна стало быть надо взять ее с собой несмотря на разногласия тотчас возникшие относительно того как разместить кота на переднем сиденье сааба на газетке или без. Первоначально Ува сажает кошака задницей на два листа с новостями шоу-бизнеса. Кошак, годливо передернувшись, тотчас сбрасывает задними лапами эту мерзость на пол и укладывается поудобнее на мягкой сидушке. Тогда Ува берет кота за шкирку, встряхивает хорошенько. Кот шипит, и шипит весьма невяло, а очень даже свирепо и подкладывает под него три слоя культурных заметок и книжных рецензий. Кошак, пока увы опускает его, смотрит лютым зверем, но, опустившись, неожиданно смиряется, тихонько скучает на газете, с едва заметным презрением смотрит в окно. Впрочем, увы рано торжествует, когда, довольно кивнув, включает первую скорость и выезжает из поселка на широкую дорогу. Едва они успевают отъехать, как кошак медленно и демонстративно проводит тремя когтями по газетной полосе. Выдрав огромный клок, просовывает лапы сквозь газету, ставит их на сиденье. Ехидно смотрит на Уве, будто спрашивает, «Ну, и что теперь делать будешь?» Уве бьет по тормозам. Кошак в ужасе влетает мордой в приборную доску. Теперь уже Уве смотрит, будто отвечает, «А вот что!» После такого кошак всю дорогу смотреть не хочет на Увы, забившись в самый угол сидения, и с видом полным ушибленного достоинства трет лапкой пострадавший нос. Когда же Ува выходит купить цветов, мстит, обильно слюнявя и руль, и ремень, и обивку водительской дверцы. Вернувшись, Увы видит, что машина вся в кошачьих слюнях. Гневно машет у кота под носом указательным пальцем, точно кривой саблей. «Кот, не будь дурак, хвати его за кривую саблю». После такого Ува всю дорогу не хочет разговаривать с кошаком. Приехав на кладбище, Ова, наученный горьким опытом, предусмотрительно сворачивает остаток газеты в трубочку и безжалостно выгоняет животину из машины. Достает из багажника цветы, запирает машину, обходит ее кругом, проверяя каждую дверь. Кошак сидит на земле и наблюдает за ним. Увы шагает мимо, будто не замечая. Затем оба поднимаются на кладбищенский холм, посмервшейся щебенки, сворачивают в нужном месте, пробираются по снегу. Наконец, становятся перед сониной могилкой. Ова ладонью сметает порошу с камня, легонько потрясает букетом. Видишь, веник какой тебе принес? бормочет он. «Розовые, как ты любишь. В цветочном, сказали, помёрзнут. Да, они всегда так говорят. Лишь бы всучить, что подороже». Кот усаживается задницей в снег. Ова строго смотрит. Сперва на кошака, потом на могилку. «А, да, вот еще чума на мою голову». Кошака вот пришлось приютить. А то бы дуба дал прямо у нас под домом. Кошак смотрит как будто с обидой. Увы прочищает горло. О, ну, по крайней мере, мне так показалось. Словно оправдывается Увы, кивает сперва на кота, потом на могилку. А то, что облезла и малость, так я тут ни при чем. Уже был такой, прибавляет он для Сони. Камень и кот сосредоточенно молчат. Друг против друга. Ова тем временем разглядывает носки своих башмаков. Кряхтит. Опускается одним коленом на землю. Чистит камень от снега. Бережно дотрагивается до камня. — Я скучаю по тебе, — шепчет. Капелька, блеснув, тут же гаснет в уголке его глаза. Рука вдруг нащупывает что-то мягкое. Ува не сразу понимает. Это кот бережно положил морду ему на ладонь.